Зазвонил телефон. Лиз снял трубку и передал ее Слоуну. «Из больницы», — сказал он. «Доктор Дабби». Слоун послушал с минуту, поблагодарил патолога-анатома, пообещал связаться с ним позже и повесил трубку. «У покойного Сирила Дженкинза. четвертая группа крови», — объявил он. А у девушки спросил Лис. Пока неизвестно. Мы собираемся просить ее сделать анализ крови. Скользкий путь, объявил Лис, будьте осторожны. Почему, сэр? Потому что если это дело попадет в суд, Лис сделал особое ударение на слове если, подразумевая, что если оно не попадет, то в этом виноват будет только слон. Там, вероятно, вы натолкнетесь на какого-нибудь молодого умника, утверждающего, что вы совершили юридический нажим. Вот почему. Но если ее предполагаемый отец... Найдите как можно больше свидетелей ее добровольного согласия, — угрюмо посоветовал Лис. Вот и все. Да, сэр, — пообещал Слоун. А затем мы отправимся в комфорт повидать казначея колледжа. Он и Кросьбе поднялись, чтобы уйти, но, не дойдя до дверей, Слоун остановился. Четвертая группа крови, сэр. Что из того? Та же самая, что у Грейс Дженкинс. Ну и, если бы девушка не утверждала, что девичья фамилия женщины Райт, я бы мог с большой долей вероятности предположить, что Грейс Дженкинс и Сирил Дженкинс были братом и сестрой». «Мертв?» — подавленно переспросила Генриетта. «Боюсь, что да». Слон пожалел, что она отреагировала Не так, как суперинтендант. Вряд ли ей идет на пользу, что она сидит в своем коттедже окраина и пытается сохранить последние остатки самообладания с таким усилием, что даже больно смотреть. «Инспектор», — прошептала она, — «а ведь это я убила его». «Не думаю, мисс», — удивленно ответил слон. Я имею в виду не в прямом смысле. Она сплела пальцы, лежащие на коленях. Но все равно вина моя. Не совсем понимаю, в чем именно, мисс. Простите, что так говорю. Словно пришло в голову, что это и называется заламывать руки. Вина в том, что я увидела его. Она сглотнула. «Разве непонятно? Если бы я не увидела его вчера и не узнала, он был бы сегодня жив». «А это», — подумал Слоун, — «вполне может быть». «Возможно, мисс», — сказал он тихо. «Но это не означает, что виноваты вы». «Дело тут вовсе не в том, что у меня дурной глаз или что-то подобное». Она говорила, как человек, потрясенный до глубины души. Но если он был моим отцом, а я послужила орудием его убийства... — Не знаю, как я смогу такое пережить. Слоун кашлянул. Она сама затронула нужную ему тему. Это одна из причин, почему мы здесь, мисс. Выяснить. «Был ли Сирил Дженкинс вашим отцом?» «Значит, вы уже все знаете?» — прямо спросила она. «Нет, мисс. Мы не можем ничего доказать. Пока. Пока?» — быстро переспросила она. «Доктор Дабби, наш патологоанатом, мисс» утверждает, что анализ крови может доказать кое-что, но не все. «Любой результат лучше, чем эта неизвестность», — с горячностью ответила она. «Если вы согласитесь», — тщательно выговаривая, произнес он, «а я должен предупредить вас, что вы совсем не обязаны соглашаться, то анализ может доказать, что Сирил Дженкинс, не был вашим отцом и никогда им быть не мог. Тогда, — спросила Генриетта, ничего не понимая, — кто же он и какое имел к нам отношение? Это неизвестно. Известно только лишь, что он мертв. Совершенно верно, мисс. Она взглянула на него. Как скоро можно сделать этот анализ? «Прошу вас сначала позвонить мистеру Арбикану. Он имеет право отговорить вас, если сочтет нужным. А потом я мог бы сразу позвонить доктору Дабби», — словно ухмыльнулся. «Тот не задержится в дороге». Не задержался. Если бы на следующее утро какому-нибудь незнакомцу случилось заглянуть в деревню Ларкинг, он не заметил бы ничего необычного. Хотя, разумеется, никакие незнакомцы там не появлялись. Ларкинг не из тех деревень, что часто посещают. Все окутала воскресная тишина. Жители занимались привычными делами. Примерно четвертая их часть находилась в церкви, на утренней молитве. Там была и Генриетта. Теперь она жила в доме пастора. В этом приятном доме на лугу, Она поселилась прошлым вечером. Перед самым уходом инспектор Слоун заявил, что будет весьма обязан, если мисс Дженкинс отправится на ночь в дом пастора. «Иначе, мисс...» — продолжил он. «Мне придется выделить человека, чтобы он приглядывал за вашим домом». Миссис Мейтон, добрая душа, была счастлива принять Генриету под свое крылышко. И без лишней суеты и причитаний Девушку уложили под чистое и просто не в свободной комнате. Пастор, вероятно, бился над своей проповедью, потому что Генриетта не видела его ни вечером, ни утром, когда он заскочил позавтракать между первой службой и утренней молитвой. Джеймс Хипс читал первый урок. Генриетта была благодарна всей душой, что в воскресенье приходится на Великий пост. А это означает, что можно не вникать, пока он с трудом продирается сквозь генеалогию Авраама, который родил Исаака, который родил Якова, который родил... Она не испытывала беспокойства, пока зачитывалась книга чисел, глава 14, стих 26. Но ей невыносимо было слышать, «Бесконечное перечисление, кто кого родил, когда сама до сих пор не знает отца, который родил ее!» Девушка сидела, сложив руки на коленях, пока Джеймс Хипс вещал бесстрастным голосом, что сказал Господь Моисею и Аарону. Она испытывала странную отстраненность от окружающего. «Несомненно!» События прошлой недели со временем поблекнут, точно так же, как события, описанные в Ветхом Завете, но пока уверенности в этом не было. «Кроме Халева, сына и Иисуса, сына Навина», произнес Джеймс хипс подражая интонации, принятой в верхушке среднего класса, и считавшейся уместной для чтения в церкви, которая, однако, очень удивила бы и Халева, и Иисуса, сына Новина, если бы они ее услышали. Вот что было известно о человеке в те далекие дни. Очень большое значение имела чей-то сын, из какого племени. Однажды, возможно, она, Генриета посмотрит в зеркало и не задаст себе вопрос, кого она там видит. Но не сейчас. Определенно не сейчас. Пока она тихо сидела на церковной скамье, в ее памяти всплыл отрывок из почти забытой статьи. Она где-то читала, что для того, чтобы подорвать сопротивление пленных в концентрационных лагерях, тюремщики для начала отнимали все вещи, которые несчастные люди могли назвать своими документы, часы, кольца, очки, даже вставные зубы. Это был первый шаг к сознательному разрушению личности. После этого узники, полностью деморализованные, начинали сомневаться в своем собственном «я». При таком недостатке уверенности становилось бессмысленным само существование, а тем более сопротивление. На этом заканчивается первый урок объявил Джеймс Хипс, покинул Аналой и вернулся к жене на скамью, которая, невзирая на все законы об отмене платы за место в церкви, принадлежала по неотъемлемому праву владельцам Холла. Он до сих пор сохранил походку солдата. Невероятно, что еще в прошлое воскресенье Генриэта была в колледже в Камфорде, В ближайшем будущем ее ожидало самое важное событие — выпускные экзамены. Чуть поодаль туманно вырисовывался Бил Торп. Мама, как всегда, где-то поблизости. Только это оказалось не ее мама. Жизнь изменилась мгновенно, как меняются декорации в театре. На какую-то минуту появился живой человек с фотографией на камине. И вот уже он снова умер, и эта смерть покрыта тайной. Не успокоившись от благословения пастора в конце службы, Генриетта оставалась на своем месте, пока церковь не опустела. Это, по крайней мере, спасло ее от любопытства взглядов самых бесцеремонных прихожан. Миссис Мейтон настояла, чтобы она присоединилась к ним за вторым завтраком. Девушка запротестовала. «Когда же, дорогое дитя, ты успела купить еду?» — спросила миссис Мейтон. не несвязно заговорила о каком-то сыре, но возмущенная миссис Мейтон и слушать ничего не захотела. «Вздор!» — строго сказала дама. Это было не самое веселое застолье. Генриэта с трудом справлялась без всякого аппетита с Росбифом и Йоркширским пудингом, думая только об одном. «Газеты сообщили очень мало», — пробормотала она, — «а инспектор ничего мне не сказал. Только что нашли мертвое тело». Это было верно только отчасти. Воскресные газеты, не приходившие в дом пастора, описали смерть Сирила Дженкинза довольно красочно. Смерть вдовца, выстрел из пистолета, комната, залитая кровью. Но ни Мейтона, ни Генриетта об этом не знали. Пастор кивнул. — Боюсь, сомневаться не приходится, что эта смерть не случайна. — Я хочу знать только одно, — сухо произнесла Генриетта. — Был он мне отцом или нет? Она еще не знала, поможет ли пробирка с кровью, увезенная вчера вечером доктором Дабби, после нескольких безобидных шуток насчет вампиров, ответить ей на этот вопрос. Мистер Мейтон снова кивнул, разумеется. И кто убил его? Страдальческим шепотом произнесла девушка. Дорогая моя, начала миссис Мейтон, нужно ли переживать по поводу. — Да, — решительно оборвал ее пастор. — Нужно? Я должна знать! — твердо произнесла Генриетта, хотя голос ее, несмотря на все усилия, дрогнул. — Незаконно рожденная я или нет? Доктор Дабби мог бы сообщить ей кое-что. Он позвонил в полицейский участок Бербери. — Это вы, Слоун? Я получил результат анализа. «Да, доктор. У девушки первая группа крови», — Слон записал. «А у Дженкинза, кажется, четвертая». «Верно. Это означает, доктор, что... что он не отец девушки», — авторитетно заявил доктор Дабби. «И это неопровержимо и независимо от материнской группы крови. У мужчин...» С четвертой группой крови никогда не может родиться ребенок с первой группой. Спасибо, доктор. Большое спасибо. Это нам очень поможет. Это неопровержимый факт, колко заметил доктор Дабби, что гораздо важнее. Инспектор Слоун и констебль Кросби прибыли в университетский городок Камфорт воскресным утром, перед самым полуднем, и проехали прямо в центр этого многобашенного поселения рыцарских времен. Дружелюбный коллега показал им, как добраться до колледжа Анны Болейн. — Странную личность выбрали для названия женского колледжа, — проворчал констебль Кросби, вновь заводя машину. — Не она ли была одной из жен Генриха VIII? «Да», — коротко бросил Слоун, — «она». Они нашли скромное кирпичное здание на окраине города и принялись ждать, пока служитель отправился на поиски казначейшей, мисс Одерспун. Она не заставила полицейских долго томиться. Вскоре в коридоре появилась маленькая фигурка, приближавшаяся к ним порхающей походкой. Слоун объяснил, что они пришли по поводу... — Генриетты Дженкинс. — Дженкинс? — переспросила мисс Одерспун. — Хорошая девушка. — Да. — Правда, степень бакалавра с отличием не первого класса. — Вот как? — сказал Слоун, который понятия не имел, о чем она говорит, но не собирался в этом признаваться. — Возможно, второго, но, по-моему, это не важно. — Разумеется. — К тому же, — вздохнула мисс Одерспун, — найдется какой-нибудь молодой человек, которому тоже будет все равно, когда он захочет на ней жениться. — Уже нашелся? — мисс Одерспун покачала головой. — Тогда бесполезно пытаться остановить их, — отрывисто произнесла она. — Послушайтесь моего совета, иначе потом они никогда вам этого не простят. В этом вопросе Слоун был полностью согласен с казначейшей. Но прежде, чем он смог что-либо добавить, она продолжила. — Я только что вспомнила, что у Генриетты Дженкинс нет отца. — Совершенно верно, — кивнул Слоун. — В таком случае, должно быть, — начала мисс Одерспун и замолкла. — Кто? — мягко подбордел ее Слоун. Но подловить казначейшую ему не удалось. Думаю, вы сами мне скажете. Из полиции. С сожалением, вынужден был признаться слоун. Тогда вам лучше пройти в мой кабинет. Она, не прерывая, выслушала рассказ слоуна до самого конца, а затем объявила, что ей придется отвести их к директору. Слоун и кросби дружно потопали за ней и вскоре очутились в по-настоящему уютной комнате. Директором оказалась женщина, незаурядная во всех отношениях, кроме моды. Она держалась спокойно и властно, заинтересована и в то же время невозмутима. Слоуна и Кросьбе попросили присесть в кресло, обтянутое ситцем, и повторить свой рассказ. «Ясно», — произнесла директриса, когда рассказ был закончен. «Обе женщины проявили редкое качество — умение слушать. Если женское образование приносит такие плоды, то Слоун был целиком за него». «Надеюсь, вам ясно и наше затруднение», — сказал Слоун. У вас учится девушка, которая, как мы имеем все основания полагать, получает здесь содержание помимо стипендии, на которую имеет право. «Действительно», — сказала мисс Одерспун. «Но деньги нам переводили с условием, что она никогда не узнает об их источнике». «Думаю, ей не обязательно узнавать», — заверил их слон. «Не могу дать никаких гарантий, потому что ведется уголовное следствие». Но если эти факты не будут объявлены в открытом судебном заседании, лично я не вижу необходимости их разглашать. — В таком случае, — сказала директриса, — я не вижу причины, почему мисс Одерспун следует скрывать от вас имя эм, дарителя. — Благодарю вас, мадам. Мисс Одерспун удалилась в сторону своего кабинета, и вернулась, размахивая листком бумаги. «Сумма небольшая», — сказала она. «Всего-навсего чек раз в семестр, позволяющий сделать жизнь более... ну, какое бы слово найти. А слово, которое слово он хотел найти, очень хотел, было написано на листке в руке казначейши. Полицейский с трудом сохранял самообладание. Сносной! Наконец осенила мисс Одерспун. «Стипендия — это, конечно, хорошо. Но девушке необходимо еще немного, если она намерена получить от обучения в Камфорде как можно больше пользы». «Имя!» — взмолился Слоун. Мисс Одерспун взглянула на листок в руке. «Похоже на хипс». С большим сомнением произнесла она. — Так, по крайней мере, мне кажется. Д о Де-о-ха-хипс. Слоун громко застонал. — Хол Ларкинг, Калешир. Для большего веса добавила мисс Одерспун. — Он никогда не объяснял, зачем это делает? — спросил Слоун. С первым чеком пришла короткая записка, которая говорила, что домашние средства девушки ограничены, а прилагаемая сумма может быть не бесполезна. Мисс Одерспун сделала неопределенный жест рукой. Что-то в этом роде. Единственное условие, которое ставилось, девушка не должна ничего знать. Я могла сказать ей все, что угодно. И что же вы ей сказали? Благотворительное пособие от военных. Без запинки отчеканила казначейша. «Очень многие девушки получают такое пособие, и она могла бы». «Нет, не могла», — неожиданно произнесла директриса. Слоун, Кросби и мисс Одерспун разом повернулись к ней. «По очень весомой причине», — сказала директриса. Слоун закашлялся в горле, почему-то вдруг пересохло. «По какой же, мадам?» Она была похожа на человека, который может отличить весомую причину от той, которая не является таковой, если она считала, что причина очень весомая. Она не та, кем себя считает. «Да, мы это уже установили, мадам, в калешире», Мне бы очень хотелось знать, откуда вы, при зачислении в колледж Болейн, инспектор, мы требуем от абитуриента предъявления свидетельства о рождении. Ну, конечно, слон с силой хлопнул по ситцевой ручке кресла. Как же мы раньше-то не подумали? Надеюсь, вы понимаете, мы делаем это не для того, чтобы вникать в семейные дела. Нас интересует здесь заговорила совесть ученого, не профессия отца, а возраст абитуриента. «Именно так», — сказал Слоун, которого интересовало нечто совсем другое. «Какую же мы проявили недальновидность, мадам! А ведь могли бы избавиться от многих хлопот, а может даже спасти жизнь!» Директриса, как и прежде, подождала, пока он полностью выговорится, и только потом продолжала. Естественно, наше требование коснулось и Генриетты Дженкинс. — Да? — откликнулся он с готовностью. Ее свидетельство о рождении доставили почтой вместе с письмом от женщины, которую девушка считала своей матерью — Грейс Дженкинс. Директриса наклонила голову. В письме, адресованном лично мне, объясняла, что девушка не знает имени своих настоящих родителей и не должна его узнать до совершеннолетия. Да, еще с большим интересом произнес слон. Считая такое решение весьма неразумным, лично я очень порекомендовала бы отказаться от него. Однако. Слоун уже сдвинулся на самый краешек кресла. «Да, однако ее м -м, опекунша, так, кажется, ее можно назвать, в каком-то роде, — мрачно произнес слон. опекунша имела право, чтобы ее желания уважали. И свидетельство о рождении было возвращено миссис Дженкинс. И об этом факте я никогда не упоминала до сегодняшнего дня. «Имя», — сказал Слоун. «Какое было имя?» Директриса помолчала. «Не могу утверждать с абсолютной уверенностью». «Генриет, а дальше!» — торопил Слоун. «У меня такое впечатление, что там была указана фамилия...» Мантриот. Около половины третьего Белторп дошел пешком от своей фермы до дома пастора и увел с собой Генриетту. Она пошла с ним еще и потому, что у Мейтонов была привычка прикорнуть после воскресного обеда. Я тебе говорила, что видела вчера Сирила Дженкинза, произнесла Генриетта вместо приветствия. К Биллу Торпу она испытывала двойственные чувства. — Говорила, — согласился Торп. — Есть ли шансы, что он мой отец? — Возможно, — последовал дипломатичный ответ. — Или ты все еще думаешь, что это не важно? Бил Торп ухмыльнулся. — Я бы ничего не имел против, если бы тебя нашли на капустной грядке. — Полиция! — Сказала Генриетта, не обращая внимания. Вероятно, не поверит мне, но. Полиция, объявил Торп, на той полиции, чтобы никому не верить. В этом секрет их успеха. Они прошли центральные ворота поместья и свернули на дорогу, ведущую к коттеджу окраина. Знаешь, о чем я сейчас подумала? внезапно спросила Генриетта. — О чем? «Если я не та, кем себя считала, — да, то совсем не обязательно, что я единственный ребенок». «Верно?» — согласился Билл Торп. «А мне казалось, ты сейчас скажешь, что это тоже неважно», — немного разочарованно произнесла девушка. «Нет, как раз важно!» Билл Торп толкнул садовую калитку и посторонился, пропуская вперед Генриетту. Даже очень. Неужели? На случай одного обстоятельства. Он повернулся и закрыл за собой калитку. Фермер до да мозга костей. Маловероятно, конечно. Но все-таки... Какого же? Мы должны быть абсолютно уверены, серьезно проговорил он, что мы с тобой... — Не брат и сестра. У меня есть все намерения жениться на тебе. И это единственное, что могло бы мне помешать. Наконец-то она рассмеялась. Брак между родственниками не разрешен за пределами древнего Египта. Кажется, это называется табу. Генрета подошла к главному входу, не переставая смеяться. Но смех прекратился, как только она открыла дверь. — Что случилось? — быстро спросил Билл. — Ты побледнела? Генрета осталась стоять в дверном проеме, как вкопанная. — После того, как я ушла вчера вечером, — сказала она, — здесь кто-то побывал?